Эпилог. Солнце неумолимо клонилось к закату, я металась по салону, словно раненый зверь, под пристальным взглядом Надюшки. В полицию буду звонить. Наконец решила я, схватившись за многострадальный телефон, который никак не мог вызвонить мое любимое семейство. «И чего вы от нас хотите?» спросил вежливый голос на том конце телефонного провода. «Три дня надо выждать, объявиться. Не может сразу столько народу бесследно исчезнуть. Я силой метнула трубку в стену и, опустив лицо на ладони, в голос заревела. — Ладно, не плакай, найдем мы твоих обормотов, — выдохнула подруга и схватилась за мобильник. А в это время Гоша лез на дерево, в надежде поймать ускользающий сигнал. — Ничего, ничего, — бодро бурчал он, перебирая руками и ногами, как заправская белка величиной с хорошего такого медведя. — Спасет вас, папка-то. А как же? Нас в школе учили, как выживать в любых условиях. Это вы к жизни не приспособленная, чуть что в слезы сразу. «Крак — Крак! — сказала тонкая ветка. «А -а -а — А-а-а! заорал спаситель, раскинув в стороны руки и стал похож на громадного птеродактиля. «Шухер — Шухер! — восторженно заорали снизу. Краем глаза Гоша успел заметить метнувшуюся в рассыпную детвору. — Ты, бать, извини, конечно, — склонился над поверженным отцом Димка, — но скаут из тебя не в, не в красную армию. Девчонки захихикали, а тяжко вздохнул, вероятно, вспомнив о почившей в болоте инвалидной коляске. — Не допрем такого кабана на себе! — сокрушенно выдохнул мальчишка, наблюдая за Гошей, пытающимся собрать в кучу свои конечности. — Я пойду за подмогой! — наконец решил Димасик. — Иначе придется ночевать тут. — А зная наше везение, нас сожрут комары до да маслов! Или какой-нибудь сумасшедший тигр спутает ареал своего обитания и забредет из какой-нибудь амурской тайги в скучный цветоносный лесок по нашу душу. Я сам пойду. Выдохнул любящий отец, наконец, встав на ноги, охая истинная. Неужели вы думаете, что я отпущу ребенка одного бродить в темном лесу? Пафосно выдал он фразу, подвергшую детей в недоумение. То есть ты думаешь, что лучше оставить четверых беспомощных детишек в лесу, и пуститься на поиски спасения, вместо того, чтобы отправить взрослого адекватного мужчину. Илейно провел великовозрастный ребенок, буравя отца злобным взглядом. Гоша обалдел и не нашелся, что ответить, растерянно глядя на Димку, бодро зашагавшего по лесной тропинке в сопровождении слипшегося, завывающего на все лады звериного воинства. Как говорил известный, к сожалению, безвременно покинувший этот мир сатирик, смеркалось кого съедим первым», — весело пошутил Гоша, но, наткнувшись на взгляд четырех пар глаз, трусливо замолчал, видимо, поняв, что первой жертвой, скорее всего, станет он сам. Димка бодро шагал по лесу, обмахиваясь веткой от злючих насекомых и периодически поглядывая на экран мобильника, в надежде увидеть хоть одну полоску связи, потому не заметил, что его слипшееся от грязи воинство бодро рассосалось, оставив после себя лишь комья липкой грязи с закаменевшими в них клочьями шерсти. Хрюк! — раздалось за его спиной. Парень обернулся и обомлел. Налитыми кровью глазами на него взирал небольшой, но явно недружелюбно настроенный кабан. Не сводя со зверя взгляда, он не заметил, что падла, скрывшаяся в валежнике, приготовилась к прыжку. Природа взяла свое, разбудив в терьере охотничий инстинкт. Хрюк! — сказал кабан и забил копытом. Гав выдохнула падла и как пружина вылетела из своего укрытия. «Твою мать!» — подумал Димка, глядя на несущегося в его сторону, похожего на небольшой БТР кабанчика. Подмога пришла откуда не ждали. Не стерпев такого надругательства над хозяином, пупсик спрыгнул с дерева прямо на спину обидчика и закоктился в пуленепробиваемую шкуру представителя семейства свиноподобных. Хряк взвыл и завертелся на месте, вздымая клочья, вырванные с корнем травы и комья земли. Пупсик, как яростный берсерк своим етаганам, ну или что там они носили с собой, не выпуская из рук, яростно драл спину несчастного зверя, оглашая окрестности оглушительным мяуканьем. Хотя Димка потом клялся и божился, что гад рычал, как амурский тигр, смешанный с африканским львом. Повисший на хвосте кабана сюрик, Колотился в счастливом собачьем экстазе. Бедный свин, наверное, потом рассказывал своей семье, зализывая раны, о разбойном нападении и больше никогда не гулял в опасном районе, не в силах забыть такой мясорубки. «Возвращаться нужно», — решил Димка, глядя на мелькающую в кустах толстую филейную часть испуганного свина. Он вытащил из пасти сюрика кусок свиного хвоста и, положив его в карман, как трофей, ломанулся в сторону стоянки святого семейства все еще смеркалось. Жорик бодро рылся в своем походном рюкзачке. Ему все нравилось, еще бы, такое приключение. Нгок наблюдал за мальчишкой из-под полуприкрытых ресниц. малыш расстелил на земле газетку, невесть зачем прихваченную им из дома, и начал аккуратно выкладывать на нее свои сокровища. Игрушечный пистолет, деревянный ножик, бечевку, пачку жвачки, три разнокалиберные шоколадки, кипятильник. Гены, мать их за ногу, книжку про юных сурков, садовые перчатки, пакет с бутербродами, слегка помятыми, но все еще съедобными. Значит, с голоду не помрем, радостно подумал Ангок, слегка оживившись. Но увидев, что достает из сумки Жорик в последний момент, парень забыл о сломанной ноге, подскочил и едва не сплясал Жигу. Мальчик помочился и извлек из недр своего багажа небольшие часы. Тут стоит отвлечься. Из-за этого гаджета мы с Гошей сломали миллион копий. Я настаивала на покупке GPS мобильного устройства, чтобы всегда знать, где находится мое маленькое сокровище. Но Гоша бил себя в грудь пяткой, заявляя, что у ребенка должно быть личное пространство. А мама, наблюдающая за ним постоянно, как большой брат, это фу-фу-фу и вообще. И вот сейчас, когда Жорик выудил на свет Божий спасение человечества в лице измученных членов большой семьи, Крик Нгока огласил лес, пугнув с вековых деревьев стайку птиц. «Жоренька, а часики у тебя включены?» Лисичкой подкралась к братишке Таська, не сводя глаз с замечательного изобретения сметливых китайцев. «Нет, конечно, а зачем?» Бесхитростно спросил ребенок, глядя в сторону леса, откуда, взметая пыль, внесся Димка, сопровождаемый звериной стаей. Разрядится еще, мама заругает. Включай, приказала Таська и выхватила из рук мальчишки спасительный гаджет, пока Гоша спал под сосной для сохранения энергии, оглашая окрестности, похожим на раскаты грома храпом. Я в это время колесила по окрестностям в компании подруги ее мужа, понимая всю тщетность этого мероприятия, потому что, чтобы найти кого-то, нужно хотя бы примерно представлять, где этот кто-то может быть. Ты бы хоть телефон собрала. Может, они звонили 150 раз, а у тебя телефон весь разваленный, — укоризненно буркнула подруга. Я с перепугу забыла собрать телефон, разлетевшийся на части после удара об стену. — Надька, ты гений! — заорала я, вспомнив о том, что Жорикова часы соединены с моим мобильником. Едва не сойдя с ума, ожидая, когда мой мастодонт включится, я заерзала на сиденье. К моему разочарованию часы ребенка были отключены. «Найду и убью», — пообещала я в пустоту, внутренне содрогаясь от мысли, что потеряла смысл своей никчемной жизни. «Мать, наверное, с ума сходит», — вздохнула Тасюшка. «Да, праздник мы ей устроили, конечно, с ног расстроенно поддержала ее Аня. «Ладно, вот выберемся, в ресторан пойдем», — заиграл желваками Гоша, переворачивая палкой угли. «Если выберемся». Тихо закончил он, глядя на измотанных голодных детей. На лес упала тихая ночь. Замечательная, наполненная стрекотом цикад и шепотом вековых деревьев, рассказывающих Робинзоном удивительные сказки. Вот такой кабанюка был, — раскинул в стороны руки Димка, показывая как минимум мамонта. А тут пупсик как бросится, как его завалит. Пупсик наш охотничий, вот ей-ей. Не иначе в роду у него были саблезубые тигры. В отблесках костра блестели заинтересованные мордашки восторженных девчонок. «Мать ваша меня порешит!» Горестно вздохнул Гоша, методично выбирая из зверья репьи и грязь. «Тихо, слышите?» Напряг Сангок, призывая всех к тишине. «Машина! Точно машина!» «Хорошо, что я настоял на покупке GPS!» Радостно воскликнул мой любимый муж и скачал на ноги. «Конечно, я их не убила. Увидев мое семейство в здравии, я думала, что сама умру от счастья». Мне не нужны цветы и подарки. Я хочу только, чтобы мои любимые были рядом. Да, мы их нашли благодаря предусмотрительности самого маленького Робинзона. Когда я увидела в телефоне светящийся огонек, думала, сердце остановится от непередаваемой радости. Я думал, ты вертолет наймешь. Радостно пробурчал Гоша, когда я упала на его грудь, заливаясь слезами. Могла бы и поторопиться, мы есть хотим. С тобой я дома поговорю, пообещала я с любовью глядя в побледневшее лицо любимого. Только попробуй автобус в порядок не привести. Пост скрипту. Все у нас хорошо. Мы вместе, а это главное. Звери продолжают шкодить. У них, кстати, появилась еще одна приятельница, белая кошечка по имени Клепа. Красивая и очень вредная, которая за короткое время вымуштровала своих собратьев и теперь царствует в квартире, никому не давая спуску. Димка поступил В военно-морское, как и мечтал. Да, и скоро я стану свекровью. Только тс, боюсь сглазить. Ангок поправился и снова стал нашим ангелом-хранителем. Тасюшка решила стать онкологом. И теперь усиленно готовится к поступлению. Жорик перешел в третий класс, чем очень гордится. А мы с Гошей безумно любим друг друга. Конечно, 20 лет вместе, шутка ли? На этом я заканчиваю первый том моих записок. Конечно, будет и продолжение. Ведь мы не умеем жить без приключений, которым всегда есть место в нашей сумасбродной жизни. Так что я не прощаюсь, мои дорогие читатели, а просто беру небольшой отпуск.